Те два месяца, что она отсутствовала, он не жил, существовал. Он ждал ее, прислушиваясь к каждому звуку на лестничной площадке, ночью на работе он смотрел на зарешеченные окна и едва не выл от тоски, глядя, как плывет луна в серебристых облаках, перемещаясь из одного квадратика в другой. Он проклинал себя за то, что открылся ей так неосмотрительно, так не кстати. В самом деле она только что узнала, что этот ее Юра погиб, а он полез с нежностями. Теперь, спустя время, Марат оценивал произошедшее именно этими словами. «Пересветов погиб». «Пересветов погиб», когда они беседовали на балконе. «Случайно упал, случайно». В глубине души Марат, конечно, знал, не случайно, но убийцей считать себя не мог. Я не убийца, я был в состоянии аффекта. Любой судья бы меня оправдал, — размышлял он. И я всего лишь его толкнул. Он высокий, худой, оперила низкие. Зачем он вообще вышел на балкон? Сам виноват. Между прочим, я тоже мог свалиться. Тем не менее, первое время он ждал, что за ним придут. — Ага, — скажут. — Вы, Марат Львович Галькин, пройдемте. Он ждал и готовил пылкие речи в свое оправдание. Себя почти убедил, что Пересветов свалился с двенадцатого этажа случайно, но никто за ним не шел. Скоро страх совсем покинул его. Осталось только отчаяние из-за того, что Жанны больше не было рядом, и постепенно это отчаяние вытеснило все прочие чувства. «Жанна! Ангел небесный!» Марат не находил себе места. Не было сна. Не было желания есть, не было ничего. Если бы я еще немного подождал, она бы успокоилась, она бы смирилась со смертью Пересветова и тогда бы воспринимала меня иначе. Мне не хватило терпения. Сначала стояли майские холода, потом в июне летел пух. Затем в начале июля на Москву надвинулась жара, такая, какая обычно бывает перед ливнями, а Жанны все не было. Мимо ходили чудовища, безобразные и вульгарные. Всех других женщин, кроме Жанны, Марат ненавидел, особенно летом. Мини, топики эти дурацкие, из-под которых торчали пупки, шорты, голые ноги, на маникюренные расплющенные пальцы в сандалиях. Марат отошнила от этой якобы красоты, выставленной на показ. Без Жанны Марат медленно умирал. А потом услышал неясный шум за стеной, который обозначает присутствие жизни рядом. Жанна приехала. У него хватило ума не сразу тащиться к ней. Он выждал пару дней, а потом якобы случайно столкнулся с ней на улице. О, с каким недоверием посмотрела она на него. Потребовалось некоторое усилие, чтобы восстановить то, что он разрушил. Но Жанна не была бы Жанной. Она, ангел небесный, очень быстро простила его. Даже пригласила к себе, как раньше. Пока он сидел в большой комнате, исполняющей роль гостиной, Жанна на кухне готовила чай. «Марат, можешь включить телевизор. Пульт валяется где-то там, рядом!» — крикнула она ему. «Ты к лазанье как относишься?» «К чему?» «К лазанье — это... Э, это такой пирог из разных слоев. У меня в морозилке коробка. Полуфабрикат, что ли?» вздохнул Марат. «Вроде того», — засмеялась Жанна. «Марат, ты же знаешь, мне совершенно некогда стоять у плиты. Ладно, готовь свою лазанью», — крикнул он. Сел на диван и огляделся. Пульта нигде не было, зато на журнальном столике валялся ее сотовый. Марат еще ничего не успел подумать, как решение возникло в нем спонтанно вдруг как озарение. «Если уж идти, то идти до конца». Еще не вполне понимая, чего именно он добивается, Марат взял в руки ее телефон. Движением пальца откинул крышку. У него самого тоже был сотовый да историческая труба, которая не влезала в карман, и его приходилось носить на поясе. Но тем не менее он прекрасно знал, как надо пользоваться этими игрушками. Они достаточно однотипны, отличаются только формой и весом. Быстро нашел список абонентов – Карина, Полина, Мама – Некто по имени Вася, далее шли нужные имена Русик и Яша. Марат карандашом быстро записал на билете для метро их номера сотовые и городские. Потом, на всякий случай, благожанно продолжала греметь посудой на кухне, переписал номера всех прочих абонентов с мужскими именами. — Марат, нашел пульт? — Нет. Он спрятал билет в карман и зашел к ней на кухню. В микроволновке, в стеклянной посуде вертелось нечто бело-красно-коричневого цвета, весьма неаппетитное на вид, да и запашок был соответствующий. Марат никогда не покупал полуфабрикатов. Бог знает, какая дрянь в них была намешана. Готовить он умел, научился, когда болела мать. «Скоро ты в конец испортишь себе желудок, и я буду варить тебе диетические супчики». — пробормотал он, с тоской глядя в светящееся нутро СВЧ-печи. «Перестань!» — Жанна кинула на него подозрительный взгляд. «Ты опять?» «Ничего я не опять. Просто не понимаю, как такое можно есть?» «Тогда пей чай!» «Чай у нее был хороший, ничего не скажешь. Дорогой, из красивой жестяной банки и пах с жасмином!» Жанна закурила и села напротив в кокетливом фарточке, с золотыми кудрями, с дымящейся сигаретой на отлете. В первый раз он заметил морщинки у ее глаз. «Я спасу ее!» — мрачно подумал Марат. «Ничего не пожалею для нее. В конце концов терять мне уже нечего. Она себя губит. Они ее губят. Кто были эти они?» Марат для себя не стал уточнять. И так было ясно. Окружавшие Жанну мужчины подруги, мерзкие крашеные куклы, начальство, которое посылало ее невесть куда, город, телевизор, витрины глупых, бутиков, но больше всего, конечно, мужчины. В первую очередь Сидоров с Ахинбаумом. Марат видел их, видел, как они вились вокруг нее. — У тебя что-то болит? — неожиданно спросила Жанна. — У тебя лицо такое? — Да вроде нет. — Чай горячий. И чтобы побыстрее сменить тему, добавил с искусственным оживлением. «А знаешь, я тут твою мать недавно видел». «Где?» «Ну, в телевизоре. Где же еще?» «И как она тебе?» Без всякого интереса спросила Жанна. «Потрясающе! На вид лет сорок, от силы ей 52. два». «Серьезно? И голосище у нее!» «Слушай, а отец-то где твой?» Жанна затушила сигарету. Тоже отхлебнула из чашки. «Отец? Откуда же я знаю, где отец? Я его давно не видела. Может, умер уже?» Заметила она с раздражением. Жена достала из микроволновки стеклянную посудину, внутри которой булькала и пускала пузыри густая масса. «Черт, кажется, перегрела. Ты точно не будешь?» «Да ладно уж, попробую. Ты видела, в соседнем дворе фонтан сделали?» «Фонтан? Настоящий? Ну да! Там, значит, рыбы такие с разинутыми ртами и девица с кувшином. У рыб из рта и из кувшина вода льется. Напор, правда, слабоват. Девица, кстати, очень на твою мать похожа. Я даже подумал, не с нее ли слепили? Ну, не она, точно. Я обязательно схожу посмотреть. А вот в Петергофе... Она принялась рассказывать о пригородах Санкт-Петербурга, но Марат ее почти не слушал. Она говорила, что Айхенбаум боится всего непонятного таинственного. Мистики он боится. А Сидоров? Сидоров очень не любит быть битым, грубой физической силой опасается. Надо это как-то обыграть, обставить поинтереснее. Вон, в кино соперники плетут всякие интриги. А чем я хуже? «Надо напугать их, напугать так, чтобы они поверили». О том, что будет, если Сидоров с Эхенбаумом проигнорирует его угрозы, Марат старательно не думал, словно не хотел заглядывать так далеко, и лишь некий холодок вился у него между лопаток, щекотал кожу. Вечером следующего дня он отправился к сталинской многоэтажке, месту ее работы. Опять стоял возле троллейбусной остановки, наблюдал издалека за входом. Изредка точно воришка поднимал глаза туда на двенадцатый этаж, пытаясь отыскать тот балкон.